Глава 16. Обманутые надежды. На все мои старания подружиться алан и нет отвечали злобой и ненавистью. Что бы я ни пытался сделать для них, все им не нравилось. Они явно не признавали меня своим братом. После приключения с Капи наши отношения совершенно испортились, так как я дал им понять,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 Не проходило дня, чтобы она не устраивала мне какой-нибудь каверзы. Я должен сказать, она была чрезвычайно изобретательна. Оставалась только маленькая Кэт. Ей было всего три года, и потому она не могла еще действовать заодно со всеми. Она позволяла мне ласкать себя, во-первых, потому что я заставлял Капи проделывать для нее различные фокусы, а во-вторых, потому что я приносил ей сладости,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 длинная платьица из белой фланели и, наконец, длинная шубка с капюшоном из белого кашемира с красивой вышивкой. Полотняной пеленки у тебя не оказалось, так как ее заменили у полицейского комиссара простой салфеткой. Должна прибавить, что ни одна из этих вещей не была помечена. Впрочем, фланелевая одеяльца и распашонка имели, по-видимому, метки – но те углы, где обычно ставится метка, были отрезаны, очевидно для того, чтобы затруднить поиски. Вот и все, дорогой Реми, что я могу тебе сообщить. Если ты думаешь, что эти вещи могут тебе понадобиться, напиши, я их тебе вышлю. С удовольствием сообщаю тебе, что корова наша вполне здорова. Она по-прежнему дает много молока, и благодаря ей я живу ни в чем не нуждаясь.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 Сердечно тебя целую. Твоя кормилица — вдова Барберен».